Глава двадцать девятая. Ровно через полчаса дом снова охватила суета. Леди Вайлит решительно взялась за организацию свадьбы. Бал был совсем недавно. «Нужные намёки кинуты сплетникам, так что ваш союз никого не удивит», — пояснила она Эйлин. «Герои войны и юные наследницы небольшого состояния». «Так это вы распустили слух, что я богатая невеста?» — охнула девушка. «Да, признаться, всё вышло спонтанно». Но это и к лучшему. Джаспер достаточно богат, чтобы скрыть ваше реальное финансовое положение. Но это ложь. Зато никто не усомнится, что брак заключён по любви. Пожар в доме может объяснить скромность церемонии, а также её некую поспешность. Джаспер понял, что может потерять вас. Вижу, вы всё предусмотрели, извлённо отозвалась Эйлен. Кроме присутствия архиепископа в этом доме. Почему вы его так ненавидите? Ненавижу я это ничтожество, леди Вайолет наигранно рассмеялась. Как можно ненавидеть дерево или стул? Возмущение было слишком бурным, и Эйлин отвернулась, скрывая непрошеную улыбку. Она не сомневалась, что существовала какая-то романтическая история. Оставалось только узнать, что именно помешало леди Вайолет и архиепископу быть в уместе. Тем более эти двое явно испытывали друг к другу симпатию. Сама почтенная леди понимая, что почти выдала себя и кинулась отчитывать служанку, которая, как ей показалось, недостаточно хорошо протёрла каминную полку. Помурчившись от столь сильного проявления чувства, Элин направилась в сад, но её остановили. "Простите, мисс Кембл", робко окликнула девушку экономка, миссис Доутсон. Как только весть о завтрашнем бракосочетании облетела дом, слуги стали особенно почтительны к Элин. "Да", отозвалась она. В той комнате, где ночевала девочка-модистки, экономка судорожно вздохнула. Мы нашли два платья. Как это же замечательно, обрадовалась Эйлин. Несите. Хотя подождите, лучше я сама. Она вдруг вспомнила, что магическое заклинание было в сундуке. Что если в платьях скрывалась ловушка? С сопровождением экономки она поднялась на мансарду, где находились комнаты для слуг. Свет проникал сквозь небольшие окна под самой крышей. Две узкие кровати, стол, два стула и сундуки для личных вещей. Вот и вся обстановка. Эйлин поймала себя на мысли, что даже эта каморка выглядит роскошной по сравнению с той, где она жила последний год. Крышка сундука была открыта, демонстрируя нежно-сиреневый шёлк, украшенный вышивкой веточек сирени. Вы не трогали платье, уточнила девушка. Нет, мисс Кембл, экономка покачала головой. Как только мэри обнаружила их, сразу послала за мной, а я пошла к вам. Эйлин кивнула и осторожно вытащила наряды один за другим. Сиреневый и золотистый. Оба были прекрасны. Девушка с любовью расправила складки, и на дно сундука что-то упало. Заглянув внутрь, Эйлин увидела небольшой серебряный медальон, какие обычно носили офицеры, прячат туда локон любимой. Действуя машинально, девушка подняла его, Раздался хлопок, от украшения повалил дым. Два возгласа. Испуганно удивлённые Экономки и разочарованные самой Эйлин слились воедино. Что ж, я не подумала, с досадой воскликнула девушка. Миссис Доулсон, не пугайтесь. Здесь нет магии, больше нет. Последние слова она произнесла с горечью. Подхватив платье, она направилась в кабинет хозяина дома. К сожалению, графа на месте не оказалось. Лакей всё тот же Тимотим. преинформировал, что его сиятельство уехал к архиепископу. Разве жених может видеть свадебное платье до церемонии? Насмешливый голос заставил стиснуть зубы. Простите. Как же традиция прятать наряд и хранить невинность до свадьбы? Дювиль медленно спускался по лестнице. Облачённый в костюм для верховой езды, он, по всей видимости, собирался проехаться по окрестностям. Никогда бы не подумала, что вы такой знаток свадебных традиций, маркиз. У меня много достоинств, мисс Кэмбл. По всей видимости, вы их тщательно скрываете, выставляя одни недостатки. Вас это беспокоит? Только в свете вашей дружбы с моим будущим мужем, уверила его Эйлин. Маркиз усмехнулся. Джетс всегда умел выбирать друзей, в отличие от женщин. Кстати, зачем вам сразу два платья? Эйлин поколебалась, а потом решила, что слуги вряд ли будут молчать. Их нашли в комнате, где жила Агнес. Она внимательно следила за собеседником, но на лице маркиза не дрогнул ни один мускул. Вам повезло, спокойно заметил он, надевая перчатки, которые до этого держал в руке. Если позволите совет, не надевайте завтра ни одну из них. Отчего же? Кто знает, какие сюрпризы могут быть спрятаны там. Хотя вам они не страшны, наверное. Всего доброго. Коротко кивнув, он вышел из дома. Эйлин долго смотрела ему вслед, пытаясь понять. "Сказал маркиз это просто так или же что-то знал?" Она поднялась к себе и тщательно осмотрела платье, но ничего не обнаружила. "Интересно, что за магия была в нём?" Девушка достала украшение и попыталась открыть. Бесполезно. Опасаясь повредить медальон, она отложила его, намереваясь рассказать всё графу. Сразу же в дверь постучали. Эй, "Эйлин, милая." Леди Вайолет вошла в комнату. Не могли бы вы помочь мне? Да, конечно. Она с готовностью поднялась. Всё никак не могу решить, что лучше для беседки: ирисы или тюльпаны. Элину улыбнулось прекрасно, понимая, что Лиди Вайллет мечтает о розах, но не в силах поступить со своей гордыней. Но не желая перед предстоящей церемонией портить настроение тёте Женихе, девушка покорно направилась к беседке. Ей так и не удалось рассказать Джасперу о своей находке. Граф вернулся только к ужину. Прихрамывая, он вошёл в комнату, когда все уже сидели за столом, и известил, что архиепископ дал согласие, и церемония венчания состоится завтра утром. При этом Джаспер выглядел настолько уставшим, что девушка решила отложить разговор до завтра.